Враг. Сказка Иванова дня. Примечание. Этюд к фантастическому роману «Жарцвет» 1895 год публиковался в газете «Одесский листок» в журнале «Север». Печатается по изданию амфитеатров «Святочная книжка». Санкт-Петербург, 1902 год. Церера. Римская мифология. Богиня земледелия. Хлебных злаков. «Все, все, что гибелью грозит», цитата из трагедии Пушкина «Пир во время чумы», 1830-й. Волонтер. Лицо, добровольно поступившее на военную службу. «Чилийская революция» имеется в виду война чилийцев вместе с Перу и Боливией против усиления испанского господства в Латинской Америке, 60-е годы XIX века. Сен-Жермен, мистик и алхимик XVIII века, был близок к французскому королевскому двору. Месмер 1734-1815 годы, австрийский врач, выдвинувший теорию животного магнетизма. Калиостро, 1743-1791 годы, настоящее имя Иосиф Бальзамо, итальянский гипнотизер, выдававший себя за мага, был связан с масонами. «Розенкрейцерская ложа» – тайное религиозно-мистическое общество, возникшее в XVII веке, эмблемой которого были роза и крест. Гёте, Яган Вольфганг, 1749-1832 годы, немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель. Супернатурализм – учение, согласно которому существует «сверхчувственный мир», постигаемой интуицией и тайным знанием. Фауст, герой одноименной трагедии Гёте, чернокнижник и алхимик. Соломон, иудейский царь, часто фигурирующий как маг, ему приписывается книга «Ключ Соломона», содержащая магические заклинания. Альберт Великий, 1193-1280 годы. Немецкий теолог, философ, монах-доминиканец, глава схоластической науки своего времени. Ему приписывались апокрифические сочинения типа «Книги работ Альберта Великого о некоторых свойствах трав, камней и животных», что создало ему репутацию чернокнижника. Корнелий Агриппа Нетезгемский 1486-1535 годы. Богослов, натурфилософ и врач, автор книги об оккультной философии, в которой он защищал естественную магию, результат проникновения в тайны природы и овладения ими. Парацельс, настоящее имя, Филипп Аурел Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493-1541 годы. Философ, естествоиспытатель, врач, обосновывавший возможность магического воздействия на природу с помощью тайных средств. Каббалистические сочинения, например, книготворение, Книга сияния или Зогар, содержащие аллегорическое толкование библейских текстов и предлагающие свою картину мироздания. Физиолог. Средневековый сборник, содержащий рассказы о свойствах реальных и фантастических животных, растений и камней, и сопровождающийся аллегорическими назидательными толкованиями в христианском духе. Миссе, фас, дивиде, латынь. Смешивай, удаляй разделяй на части, формула, содержащая основные принципы алхимического эксперимента. Гаргантюа, герой романа французского писателя Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, 1533-1552 годы, обладавший сверхъестественными размерами и неистощимой жизненной силой. Похоже на наши славянские поверья. Имеется в виду легенда о цветке папоротника, распускающемся в Иванову ночь и охраняемом нечистой силой человек, получивший цветок, обретает дар провидения. Лавуазье. Антуан Лоран. 1743-1794 годы. Бертолок-Лот Луи. Бертолле 1748-1822 годы французские химики Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд 1821-1894 годы немецкий физик математик физиолог и психолог Эдисон Томас Алва 1847-1931 годы американский изобретатель электротехник Шарко Жан Мартен, 1825-1893 годы, французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии, впервые применил гипноз как метод лечения. Мори Альфред, 1817-1892 годы, французский ученый, автор книги «Сон и сновидения», включенной амфитеатровым в список источников, к которым он обращался во время работы над романом «Жарцвет». Бутлеров, 1828-1886 годы, русский химик с конца 1860-х годов, проявлял интерес к медиумизму и спиритизму. Вольт, Вольта, Алессандро, 1745-1827 годы. Итальянский физик и физиолог. Предложил опытное исследование живого электричества, открытого Гальвани. Гальвани, Луиджи. 1737-1798 годы. Итальянский анатом и физиолог. Основатель электрофизиологии. Сведенборг Эммануэль. 1688-1772 годы. Шведский теософ-мистик, духовидец, в своем учении обосновал принцип соответствия явлений земных и потусторонних, фрагмент в русском переводе «О небесах, мире духов и абаде» 1863 год. «Пузырь земли» имеется в виду «Образ пузырей земли» из трагедии Шекспира «Макбет». 1606 год, олицетворяющий стихийные природные силы. Соллерны, «Династия германских императоров» «Влюбился, как Фауст, в Елену» В трагедии Гёте-Фауст Елена олицетворяет гармоническое сочетание красоты и высокой духовности. Коснется ли чужое дыхание? Неточная цитата из стихотворения Лермонтова ⁇ Любовь мертвеца ⁇ 1841 год. Царь Хирам, царь Тирский, содействовал постройке Соломонова храма. Вспомните Фауста в кухне ведьмы. Имеется в виду сцена кухня ведьмы в трагедии Гёте «Фауст», где изображается возвращение Фаусту в молодости путем колдовство